Маршрут 4. Начало маршрута. Пушкинский музей. Ближайшая станция метро Кропоткинская. Окончание маршрута. Гараж. Протяжённость 7,6 километра. Музейная четвёрка. Маршрут «Музейная четвёрка» объединяет четыре ведущих музея Москвы. Государственную Третьяковскую галерею, Государственный музей изобразительных искусств имени Пушкина, Музей современного искусства «Гараж» и «Дом культуры ГЭС-2». Эта экскурсия хорошо подойдёт тем, кто вдоволь изучил окрестности Кремля и Красной площади и жаждет дальше углубляться в историю и судьбу Москвы. Прогулка относится к разряду многотемных экскурсий. Здесь переплетаются древняя история и современные объекты, классика и изящное искусство, традиции и модные тренды, имперская и советская, исконно русская и зарубежная. Очевидные прячется так близко. ГМИИ имени Пушкина. Первым музеем из четвёрки на нашем пути станет один из самых востребованных музеев Москвы. Номер один ГМИИ имени Пушкина. Скажу честно, после того, как я узнала историю создания этого музея, я осознала, что этот музей называется неправильно. Он должен носить имя Ивана Цветаева, а не Пушкина. При всей моей любви к творчеству Александра Сергеевича, Он к коллекции не имеет даже косвенного отношения. Хочу представить Ивана Владимировича Цветаева, профессора Московского университета, создателя и первого директора Музея изящных искусств имени императора Александра III, ныне наш Пушкинский, и отца знаменитой Марины Цветаевой. Итак, шел 1894 год. Московскому университету, ныне МГУ имени Ломоносова, Удалось получить землю на Волхонке под строительство музея изящных искусств. И Ивану Цветаеву пришла в голову гениальная мысль. Он понимал, что у студентов нет средств и возможности ездить в Европу для изучения произведений классического искусства. Поэтому в Москве нужно создать музей копий всех значимых мировых шедевров живописи, скульптуры и архитектуры под одной крышей. Действительно, сегодня в главном корпусе Пушкинского – «Мы одновременно можем побывать в египетском зале и увидеть саркофаги, в греческом зале и оценить эстетику Парфенона, в итальянском дворике и осознать гений Давида и так далее». Конкурсный проект выиграл архитектор Роман Клейн, за инженерную составляющую отвечал мастер стеклянной кровли Владимир Шухов. Строительство музея шло более 12 лет. Лучшие материалы доставляли из Финляндии, Швеции, Польши, Италии и Венгрии. К отделке залов привлекали известных художников, а Цветаев лично выбирал материал экспонаты, общался с меценатами и благотворителями. Здание было оформлено как огромный античный храм, ведь без понимания античного искусства невозможно понять европейское, которое является его продолжением. Музей был назван в честь императора Александра III и сразу после открытия получил огромную популярность. В 1937 году Его переименовали в Музей изобразительных искусств имени Пушкина. Храм священно-мученика Антипы на Колымажном дворе. Чудный номер два храм святого Антипия ютится на задворках Пушкинского музея в Колымажном переулке. Церковь Антипы-Пергамского выглядит необычно. Как-то раз я долго рассматривала сложный силуэт храма, и в голову пришла вот какая аллегория. Он напоминает мудрого старца, окруженного юнцами-гвардейцами в золотых шлемах, и будто выступает перед публикой с большой трибуны. Старец – это белокаменный храм XVI века, золотые шлемы – более поздние пределы XVIII века. А трибуна – кирпичное укрепление территории храма, к которому можно подойти со стороны дворика Муссейона в Малом Знаменском переулке. При царе Алексея Михайловича здесь существовал колымажный двор. От слова «колымага» тяжелый конный экипаж, который служил местом хранения царских экипажей. Любопытно, что мощи и иконы Антипы-Пергамского славились целительной силой, а именно помогали избавиться от зубной боли. Есть легенды, что однажды сам царь Алексей Михайлович приходил в храм святого Антипия, чтобы поднести к чудотворному образу два зубка серебряных для молитвы о здравии. Поэтому не забудьте посетить эту церковь, если вам предстоит важный поход к стоматологу. Кафе «Трапезная Антипа». Прямо на территории храма Святого Антипия открылась очень непривычная монастырское номер 3 «Кафе «Трапезная Антипа». Стильное, атмосферное, светлое место с дизайнерским интерьером и собственным мерчем. Создатели, настоятель храма и команда православных архитекторов с современными взглядами, чтобы соблюдать таинство трапезы, здесь не приветствуется сидеть с ноутбуком. Зато в меню можно найти лавандовый раф с миндальным круассаном. А в витрине – коллаборации с современными российскими авторами необычных украшений, аксессуаров и керамических изделий. Про кафе уже написали все модные СМИ. Здесь снимают креативные видео и делают фотосессии блогеры-инфлюенсеры. Место открыто для всех посетителей с добрыми намерениями. Сквер у памятника Александру II. Несколько вещей, которые можно сделать на территории храма Христа Спасителя. Погладить лапы самым могучим, на мой взгляд, бронзовым львам Москвы. Погулять в сквере с фонтаном, где возвышается очень необычный памятник Александру II Освободителю с колоннадой и ярусным принципом. Подняться на смотровую площадку под золотым куполом храма и увидеть Москву с четырех сторон света. Посетить подземный храм Преображения Господня, который находится прямо под основным храмом Христа Спасителя. Найти деревянный шатровый отдельностоящий храм-часовню поклониться чудотворной иконе «Державная». Кремлёвская АЗС на Волхонке. Если идти в сторону Храма Христа Спасителя по правой стороне Волхонки, можно увидеть нетипичную заправку. Её хочется назвать по старинке – бензоколонка. Это номер 4 – Кремлёвская автозаправка на Волхонке, одна из старейших заправочных станций на территории Москвы, которая предназначена исключительно для ведомственных автомобилей. Заправка частных автомобилей граждан не осуществляется. Да и для пешеходов висит знак «Проход запрещен». Все-таки режимный объект. Чаще всего я наблюдаю, как здесь заправляются темно-синие Форды или черные Камри с одинаковыми буквами в госномерах. Бензоколонка считается выявленным памятником архитектуры, построена в 1930-х годах в стиле арт-деко по типовому проекту архитектора Алексея Душкина. Здесь есть кассовый павильон с окошком, И грибовидным навесом. Предполагалось, что автозаправка войдет в комплекс Дворца Советов, который планировали построить на месте снесенного в 1931 году Храма Христа Спасителя. Но строительство комплекса не состоялось, и заправка так и осталась функционировать в одиночестве. Патриарший мост. Теперь поднимаемся на знаменитый номер 5 Патриарший мост, главный пешеходный мост Москвы, с которого открываются потрясающие панорамные виды на Кремль, Храм Христа Спасителя, дом на набережной, доходный дом Перцова, высотку МИДа, Москва-Сити и ансамбль бывших корпусов шоколадной фабрики «Красный Октябрь». Это любимое место прогулок как москвичей, так и туристов. Мост очень фотогеничен, а его ажурный вид с разных ракурсов можно встретить на сотнях открытках с лучшими достопримечательностями столицы. Здесь дух захватывает от количества пространства, московского неба, и дымчатого цвета воды Москвы-реки. Мост был построен в 2002-2004 годах в честь патриарха московского и всея Руси Алексея II и соединяет важные исторические районы Москвы с Болотным островом. Балчук. Авторами проекта выступили архитектор Михаил посохин художник и скульптор Зураб Церетели, инженеры Чемеринский и Колчин. Длина моста 203 метра – И его отличительной особенностью являются фонари с крупными задвоенными плафонами и триумфальным лавровым венком посередине. Ночью включается свыше 200 светильников, и мост сказочно загорается огнями. Палаты Аверкия-Кириллова. С моста нам необходимо спуститься в самый первый лестничный пролёт, чтобы оказаться на Берсенёвской набережной в районе дома под номером 20. Мы попали в оазис русского средневековья. На нас смотрит необычный ярко-красный дом с мезонином и белыми деталями на фасаде. Не здание, а какой-то нарядный барский сундук. Это номер 6 – палаты думного дьяка Аверкия Кириллова. Сегодня его должность звучала бы как министр финансов. Палаты Аверкия Кириллова – яркий образец московского барокко, особняк XVII века, который относится к самым известным палатам после Грановитой в Кремле. Это каменное чудо стоит в центре Москвы на самом видном месте, но в нём почему-то мало кто бывает. Да и вообще мало кто что-то об этом месте слышал. А оно особенное. Сейчас внутри располагается Российский институт культурологии. Вход туда ограничен, но вот прогуляться по территории, обойти палаты, насладиться уютной тишиной и даже заглянуть в старинные подклеты с древними сводами вполне сможет каждый. Примечание. Подклет — Название нежилого нижнего этажа под верхним жилым помещением или нижний цокольный этаж православного храма. В русской народной архитектуре каменные подклеты у жилых исп появились, начиная с конца 17 века. Конец примечания. Никольская церковь. Сразу за палатами Аверкия Кириллова спряталась очаровательная пряничная номер 7 церковь Николая Чудотворца на Берсенёвке, Домовый персональный храм Кириллова при палатах который возвели в 1657 году. Он пышно оформлен, украшен столпами, изразцами, кубышками, арками, гирьками, богат оконными наличниками, колонками и фризом, буйство красок и отдых для глаз. Если присмотреться, то на земле можно заметить старинные надгробия с надписями на старославянском. Ранее при храме находилось приходское кладбище, а в советские годы его упразднили. Гуляя по территории вокруг палат и церкви, словно проваливаешься во временной портал. Ритм мегаполиса резко замедляется, отсюда не хочется уходить, а на яркую красоту вокруг можно любоваться часами. Дом культуры ГЭС-2. Теперь нам нужно прийти ко второму музею из нашей четвёрки, к номер 8 Дому культуры ГЭС-2. Это самое современное и долгожданное пространство для всех творческих москвичей и урбанистов громкое открытие которого состоялось в 2021 году. На предпоказ, на секундочку, приезжал сам президент Российской Федерации. ГЭС расшифровывается как «Государственная электростанция». Название историческое. Ведь это здание бывшей электростанции, построенное в 1905-1907 годах для обеспечения электричеством трамвайных линий Москвы. Напомню, что в конце XIX века мир определялся между электричеством и бензином, И был момент, когда ставку сделали на электроразвитие. В итоге мы знаем, что на последующие сто лет победу одержал двигатель внутреннего сгорания. А теперь всё снова откатывается назад. Мне очень нравится формулировка историка архитектуры Айрата багаудинова что ГЭС-2 — это храм тока и искусства. Действительно, в 2009 году было принято решение об обновлении объекта создании здесь современного городского кластера с фокусом на современное искусство. Для реализации проекта наняли итальянского архитектора Ренцо Пиано. Это человек, широко известный в мировом сообществе, обладатель Притскеровской премии и создатель легендарного музея в стиле хай-тек центра Помпиду в Париже. Вся Москва следила за изменениями на Болотном острове. Сначала появились две шокирующие синие трубы, затем обновили набережную, и поставили резонансную скульптуру Урса Фишера «Большая глина номер 4». Потом, откуда ни возьмись, вырос искусственный холм, где высадили более 600 берёз и 80 тысяч кустарников, и в которую внедрили сложную систему полива. Примечание. Притскеровская премия ежегодно присуждается за достижения в области архитектуры. Конец примечания. Из-под холма вдруг выглянули красивейшие краснокирпичные своды, напомнившие всем, что когда-то здесь размещались винно-водочные погреба Петра Арсеньевича Смирнова. Новинок так много, что никто и не успевает следить за обновлениями. Как же быстро и позитивно развивается этот бывший неэксплуатируемый пустырь с заброшкой за колючей проволокой, и как бодро он запульсировал новой жизнью. Институт Стрелка. Мы с вами находимся на Искусственном Московском острове. У него много названий. На карте его обозначают как «Остров Балчук», Тусовщики говорят, поехали сегодня на Стрелку. В Википедии указывают на название «Садовники» или «Золотой остров». Мне же ближе название «Болотный остров». Легче всего посмотреть на карту, чтобы понять, что Московская Стрелка с императорским яхт-клубом и памятником Петру Первому — это место слияния двух рек, которое образует огромный искусственный остров в центре города. Здесь соединяются две реки — Москва-река и водоотводный канал — которые создали специально для защиты районов от затоплений. А участок суши между ними — это и есть «Стрелка». Мы следуем до здания номер 14 на Берсеневской набережной. Здесь находится номер 9, Институт медиа, архитектуры и дизайна «Стрелка». В 2009 году отсюда началось движение формирования «Нью Эйдж» городских сообществ. Загляните в уличный лекторий с деревянным амфитеатром и высокими ступенями. Почувствуйте себя частью смарт-тусовки, которая приходит сюда просвещаться. Институт активно занимается образовательно-просветительской деятельностью, которую разработал архитектор и профессор Гарвардского университета Рэм Колхас. Мне нравится просто наблюдать за резидентами этого места. Тут всегда встречается очень креативная, думающая молодежь. Загляните в культовый бар «Стрелка». Оказывается, ему уже более 12 лет. А здешняя веранда на крыше по-прежнему хороша. Неизменно прекрасный вид на Патриарший мост и храм Христа Спасителя, вкусные коктейли, более чем адекватный ценник, неплохая кухня, разве что десерты на троечку, но без них легко обойтись. Когда-то в этом баре начинали отдыхать все те, кто потом шёл прожигать молодость в ночные клубы типа «Рай», «Айкон», «Джипси» и так далее. Тогда весь Красный Октябрь называли «Ибицей» в цехах бывшей шоколадной фабрики. Теперь правильные глаголы нового поколения «слушать», «думать», «знать». И стрелка гибко подстраивается под новые тренды. «Красный октябрь». Пройдём чуть дальше, чтобы увидеть огромную номер 10, вывеску «Красный октябрь». На доме по адресу Берсеневский переулок 3, которая белыми буквами гордо пестреет на бордовой деревянной растяжке. Чуть ниже можно заметить ещё одну надпись «Товарищество Эйнем» она намекает нам на то, что шоколадная жизнь в Москве началась в далёком 1851 году, даже в 1849 когда молодой немец по имени Фердинанд Теодор фон Эйнем открыл небольшую лавочку сладостей на Арбате. Позже бизнес перерос в огромную фабрику «Товарищество паровой фабрики шоколадных конфект и чайных печеней Эйнем», а её магазины буквально заполонили всю Москву. Немец Эйнем... Талантливый предприниматель, шоколадный мечтатель и очень грамотный маркетолог. Обожаю пример его жизненного пути, который очень вдохновляет. После смерти Эйнема наступила эпоха его верного компаньона Юлиуса Гейса. Фирма стала семейной, и в течение следующих 40 лет до 1918 года во главе стоит эта немецкая семья. В дань уважения к покойному Эйнему они не стали менять название фабрики. Позже это сделают большевики. Скажу честно, до того, как стать экскурсоводом, я была уверена, что «Красный Октябрь» — гордость советского времени. Когда привожу сюда иностранцев, часто слышу — вот, именно такую Москву мы и хотели увидеть. Лабиринты бывшей шоколадной фабрики «Красный Октябрь» сегодня занимают офисы креативных агентств, лофты, шумные клубы, модные рестораны и кафешки, красный кирпич, граффити на стенах. Широкие индустриальные окна, панорамные виды и расположение на стрелке двух рек – все это является местом притяжения и концентрации трендов в нашей современной Москве. Парадная Юлиуса Гейса. Прогуляться по индустриальным кварталам бывшей фабрики «Красный Октябрь» значит совершить маленькое увлекательное путешествие. Но иногда хочется заглянуть еще глубже, внутри зданий. В Москве сделать это легально очень сложно. Шлагбаумы, домофоны, охранники, консьержи – воспрещающие таблички и так далее. Но в переулках Красного Октября есть одно место, доступное для каждого желающего. Нам нужно зайти в боковой подъезд арку дома номер 6, строение 3, на Берсеневской набережной. Это та самая номер 11 парадная, которая вела к дирекции фабрики товарищества Эйнем. Внутри постарайтесь представить себя важной персоной, которая идет на второй этаж на прием к Юлиусу Гейсу. Проходная похожа на грациозную коробочку из массива дерева с утонченными филенками и карнизами. На полу лежит метлахская плитка в шашечный узор. На дверях установлены вековые металлические ручки. А какая потрясающая лестница с перилами! Какие проемы, фурнитура! Страсть, как здесь, интересна. Но самая моя любимая деталь — это полка для головных уборов по периметру Холла. Раньше абсолютно все ходили в шляпах и шляпках. Мужчины и женщины разных профессий и статусов. Головной убор было принято снимать в помещениях. А так как в прошлом все шляпы имели твёрдую форму, такое удобство было жизненно важной необходимостью. Меня очень умиляет эта длинная полка с прорезями из добротного массива дерева. Сразу накатывает атмосфера дореволюционной фабричной жизни. И в воображении всплывают все, кто приходил сюда и ею пользовался. Я нигде больше таких не видела. Магазин «Алёнка». На «Красном октябре» можно встретить таблички с названиями корпусов «Шоколадный цех», «Карамельный цех», «Бисквитный цех». Но все эти вкусные таблички — лишь напоминание о прошлом и используются для удобной навигации бизнес-кластера «Ред Октоубер». Конфеты здесь давно не делают. В ноябре 2007 года производственные цеха фабрики переехали на новую площадку холдинга «Объединенные кондитеры» на улицу Малую Красносельскую. Единственный островок, оставшийся от Великого Красного Октября, это фирменный номер 12 «Магазин Алёнка» и небольшой музей с красивым названием «Роза Эйнема» при нём. С одной стороны, фирменный магазин «Алёнка» в представлении не нуждается. Это довольно большая узнаваемая сеть с кондитерскими изделиями производства фабрик «Красный Октябрь», «Ротфронт» и «Бабаевский». Но считается, что именно этот магазинчик на «Стрелке» является флагманским. Это значит, что в самую первую очередь именно сюда везут свежайший товар, самые эксклюзивные партии и конфеты ручной работы, например, шоколад «Апельсин», любимый шоколад Брежнева, или серию «Старинная открытка». Есть конфеты «Трюфели Экстра», которые выпускаются маленькими партиями только ради сохранения исторической рецептуры и которые никогда не доходят до супермаркетов. Ещё при магазине продаётся сувенирная продукция – кружки, ручки, сумки-шоперы. И действует кулинария, которая пользуется спросом у местных офисных работников благодаря низкому ценнику. Что касается музея, он находится по соседству с Аленкой, но нужно пройти в офисное здание через проходную. Ни на какую бывшую фабрику среди станков вы не попадете. Музей посвящен истории шоколадной фабрики товарищества Эйнем» и личности талантливого Фердинанда фон Эйнема. Очень душевное место». Здесь много витрин со старинными этикетками, открытками, коллекционными коробками, каталогами комивоезжоров, но, несмотря на шоколадную тематику, детям его не рекомендую. А вот студентам факультетов рекламы и людям из пиар очень даже понравится. Негоциант. Далее покидаем Болотный остров и через Патриарший мост направляемся в сторону музеона. В завершении моста нас встретит великолепный номер 13, клубный дом Негоциант, печальной судьбой. Слово пришло из латинского языка, где «ниготиаре» означает «торговать». Собственно, негациант — это торговец, крупный купец, чаще даже оптовый, ведущий предприниматель коммерсант. Кроме солидного названия, этот современный дом имеет еще одну гордую особенность. Он построен в редком для Москвы архитектурном стиле «бозар». Это направление в архитектуре зародилось и развивалось в Парижской школе изящных искусств от французского «бо-арт» – «изящное искусство». В ней обучали будущих архитекторов воспроизводить разные исторические стили. Бозар – стиль, в котором благородно сочетаются неоклассика, неоренессанс и французская необарокко. Он активно развивался в России в противовес распространившимся в середине XIX века неоготике, неовизантизму и псевдорусскому стилю. В середине XIX века его использовали в Париже, Вашингтоне, Будапеште и Санкт-Петербурге. На сегодняшний день в России самым известным современным зданием в стиле бузар считается дворец земледельцев в Казани. Московский негациант должен был стать многофункциональным центром саппорт-жильем. Но, к сожалению, в 2016 году, после многократных судебных разбирательств, объект признали банкротом. Красавчик дом стоит без дела и ветшает, хотя прохожим он помогает спуститься к Якиманской набережной. Императорский яхт-клуб. На Якиманской набережной трудно не обратить внимание на красивый двухэтажный кирпичный дом со шпилем на противоположной стороне. Над входом белыми буквами написано «Яхт-клуб». В 1867 году здесь возник номер 14 «Императорский московский речной яхт-клуб», а в 1892 году построили это здание. «Императорский» не значит, что сам Александр III или его преемник Николай II швартовал здесь своё судно. Просто оно было основано по подобию яхт-клуба в Санкт-Петербурге, столице морского флота. Московский яхт-клуб ориентировался на развитие грибного спорта. В его уставе было также закреплено, что члены клуба обязаны заниматься изучением всякого рода гимнастических упражнений, развивающих физические силы, как то плавание, морской гимнастики, катание на буйре и коньках, стрельбы в цель, фехтование и тому подобное. По современным меркам, императорский яхт-клуб был чем-то вроде фитнес-клуба, в который богатые люди любили устраивать своих чат. Это было модное, престижное место со спортивным уклоном. Сегодня здание переоборудовано под лофт, который можно арендовать и провести там закрытое мероприятие. Наводнение 11 апреля 1908 года. На углу офисного здания из красного кирпича по адресу Екиманская набережная 4, строение 1 можно рассмотреть небольшую металлическую табличку, которая уровнем своей высоты напоминает об одной московской беде начала 20 века. Москва страдала от войн, бомбёжек, пожаров. А 11 апреля 1908 года случилась ещё одна страшная катастрофа. Москва-река вышла из берегов и за сутки поднялась почти на 9 метров, затопила львиную долю города. Набережные реки Москвы и водоотводного канала представляли собой сплошное водное пространство, а в других районах города из воды еле проглядывались верхушки фонарей. В результате почти 100 километров улиц и переулков ушло под воду. Погибли люди, в основном представители низших сословий. Было разрушено и повреждено почти 25 тысяч построек. Поезда буксовали по рельсам Павелецкого вокзала. Пострадала электростанция, в результате чего пол города осталось без света. Парк искусств «Музеон». Номер 15 «Парк искусств Музеон» — парк скульптур, созданный Юрием Лужковым в рамках повсеместного сноса советских скульптур в 1990-х годах в Москве. Теперь это советское прошлое грамотно классифицировано в парковом пространстве с дорожками и красивыми газонами. Здесь есть целый лес скульптур. Памятник бездомным животным, Буратино, Деду Мазаю, скульптуры известных писателей, а также памятник Дзержинскому Слубянке — Сталин с отбитым носом и скульптуры в Вутетича. Я знаю, что для многих музеон парк номер один во всей Москве. Здесь прекрасная инфраструктура, уютные аллеи, приятные велодорожки, деревянные настилы, летний кинотеатр, современные ландшафтные решения с долгоиграющими растениями, уличные фотовыставки, стильные амфитеатры и детские зоны. Осматривать парк рекомендую примерно в таком ритме. Взять вкусный хумус – Тель-Авивском кафе «Яша», в жаркий день постелить плед на зелёной травке под тенью какой-нибудь скульптуры и немного отдохнуть, в холодный день запастись ароматным кофе на вынос и гулять под волнообразной крышей вернисажа среди ярких полотен московских художников, и в первом и во втором случае наслаждаться панорамными видами нашего мегаполиса. Памятник Петру Первому, Крымский мост, Красный Октябрь. Новая Третьяковка. Наш третий музей из музейной четвёрки, номер 16 «Новая Третьяковка». Обратите внимание, что в названии заложено некое упрощение и фамильярность. Всё верно, ведь в стенах музея представлены художественные произведения XX века. Время самых смелых мыслей, самых авангардных течений и экспериментов. За Иваном Шишкиным, Виктором Васнецовым, Василием Перовым отправляйтесь в Третьяковскую галерею в Лаврушинском переулке за Марком Шагалом, Василием Кандинским, Казимиром Малевичем сюда, в новую Третьяковку на Крымском валу. Кроме того, в экспозицию этой галереи входят скульптуры, агитационный фарфор, фотографии и многое другое. Здание новой Третьяковки, кстати говоря, никакое не новое. Работу архитекторов Николая Сукаяна и Юрия Шевердяева начали строить с 1965 года. Здание относится к типичному образцу архитектуры советского модернизма. Строение в виде белоснежного короба-гиганта на ножках. Предельно строгая форма без лишних украшательств. Строгая геометрия в линиях и деталях. Латунь в отделке и фурнитуре. Ворота главного входа в парк Горького. Думаю, все знают, как выглядит номер 17, главный вход в парк Горького. Типичная помпезность сталинского ампира. Монументальная арка высотой 18 метров с 24 колоннами. Лепнины с символами Советского Союза триумфальной оградой и бронзовой скульптурой Ленина среди знамён по центру. Это работа 1956 года архитекторов Георгия Щуко и Анатолия Спасова. Конструкция впечатляюще масштабная, но при этом очень лёгкая и парящая по своему визуальному облику, настолько конструктивно облегчённая, что редкий посетитель улавливает, что арка является ещё и музеем с нетривиальной смотровой площадкой наверху. Он посвящён истории парка, который непременно очень понравится любителям авангарда. Когда окажетесь на крыше, Москва раскроется с новых ракурсов. Идеально для правильных свиданий. Там и пофиг, и романтика. И фото получаются отличные. Запомнится надолго. Парк Горького. После ворот берите крен влево через фонтанную площадь. Мы держим путь к площади искусств и нашему последнему музею из четвёрки. Идти минут 10 Поэтому самое время рассказать, Чем же так легендарен номер 18 – Парк Горького? Центральный парк культуры и отдыха открылся 12 августа 1928 года. До XIX века эта территория была за чертой города, потом здесь организовался пустырь со свалкой, а в 1920-30-х годах пришла идея создать парк для нового человека этого мира, для советского рабочего. По сути, это был первый парк в стране в нашем привычном сегодняшнем понимании. Вдумайтесь, это сейчас для нас истина, что парк – это общественное пространство, куда люди приходят для проведения досуга. Раньше простые люди не проводили время так, разве что привилегированная публика выгуливала свои наряды и шушукалась под тенистыми кронами деревьев в Александровском саду. Но произошла революция, и новому советскому человеку Нужно было идти уверенными шагами навстречу коммунистической идиллии, поэтому важно грамотно совмещать культуру отдыха и работу. При этом праздный отдых не поощрялся. Он должен был воспитывать людей, просвещать их в культурном, спортивном, научном и политическом ключе. Планировкой парка в конце 1920-х годов занимался архитектор-авангардист Константин Мельников. На территории разместились выставочные павильоны и павильон культуры, теннисные корты, аттракционы и специальный городок для детей. Здесь проводились большие массовые мероприятия и выставки. Парк Горького стал эталоном для других парков не только в России, но и в других странах. Гараж. Завершаем нашу прогулку у номер 19 Музея современного искусства «Гараж». Улица Крымский вал, 9. Строение 32. Он напоминает дорогую лаконичную обтекаемую яхту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 Есть такой архитектурный закон. Если здание не кричит, значит, оно идеально вписано в облик парка и не нарушает его ритма. Создатель и владелец гаража Дарья Жукова, экс-супруга Романа Абрамовича. Именно она в 2015 году пригласила именитого голландского архитектора Рема Колхаса, учителя Захи Хадид, чтобы поднять из руин бывший павильон ресторана «Времена года» 1968 года и вдохнуть в него новую жизнь, советую зайти внутрь. Идеально на экспозицию, а можно просто в музейный магазин, книжный или ресторанчик, в котором вкусно готовят и хорошая винная карта. Пространство гаража выверено самым современным образом. Здесь очень приятно проводить время, даже если не заходить на выставку. Не забудьте оценить мозаичное панно, сохранившееся со времён, когда здесь был советский ресторан «Времена года».